Эпилог Для берегов отчизны дальной Ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный Я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. Там страшное разлуки Мой стон молил не прерывать. Александр Сергеевич Пушкин Для берегов отчизны дальной Душа Душа, которая цела, Одной заветной отдалась любви, И ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови!» Федор Иванович Тютчев Когда она тонет Божьего согласия «Мамочка, а Данька дерется!» Пятилетняя блондинка с крупными глазами, Будущая первая красавица нашего района, Забралась мне на колени, Обиженно надула пухлые губки. «Поругай его!» «Леночка, а что ты ему сделала?» Улыбнулась я дочери. «Опять игрушки разбросала?» Ребенок обиженно фыркнул. Забеременела я практически сразу после свадьбы, и врачи обрадовали нас Сарнием или Андреем, как он здесь назвался, двойней. Я только счастливо улыбнулась, услышав эту новость. Муж довольно быстро разобрался в земных реалиях и сейчас работал в крупной фирме на солидной должности. Мои родители и брат, посовещавшись, отправились в другой мир, тем самым болезненным способом. Уж не знаю, кого именно подключила Марита, но прошел переход быстро. Сама кузина наконец-то сделала выбор и вышла замуж. За Василия. Мы с ней изредка видимся во сне. Она жалуется на мужа, на несправедливость в жизни. Но так как без сильных чувств хозяйка Тумана забеременеть не может, а Марита готовится родить второго, можно прийти к выводу, что не так уж у них с Василием все плохо. Я ничуть не жалею, что осталось на земле. Все же от магии я очень далека. Всем своим знакомым, удивляющимся кардинальным переменам в моей внешности, Я отвечаю, что в новом образе мне жить привычней. Правда, после родов я сильно сбросила вес. Так что теперь от пышнотелой Мариты осталась хорошо, если половина. «Мама! Мамочка!» В спальню влетел второй непоседа. Увидел сестру на моих коленях и тоже надулся. «А это уже тут!» «Даня!» Покачал головой Арни, входя в комнату вслед за сыном. «Прекрати сейчас же!» В ответ обиженное фырканье «Да уж, два сапога пара». Я нежно улыбнулась обнявшему меня мужу и снова почувствовала себя счастливой.